Глава 3 Спор. Два дня спустя нам нанесла визит миссис Греха, вопреки предсказаниям Розы, не сомневавшийся в том, что таинственная обитательница Уайлдфелл-Холла не считает для себя обязательными правила вежливости. В этом убеждении мою сестрицу поддерживали Уилсены, которые то и дело вспоминали, что их визит, как и визит милордов, остался пока без ответа.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 «Что же, миссис Грэхэм?» — сказала матушка, утирая слезы, которые от смеха выступили на ее ясно-голубых глазах. «Вы меня, признаться, удивили. Право, я полагала, что вы благоразумнее. Что за невежу вы из него растите? Только представьте, каким он станет, если вы и дальше... О, нет, я считаю, что выбрала верный путь»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 Ведь сколько бы я ни убирала камней, их останется вполне достаточно, чтобы ловкость, решимость и осторожность нашли для себя применение. Очень легко рассуждать об испытании добродетелей и благородном сопротивлении соблазна. Но покажите мне на пятьдесят, 50, на пятьсот мужчин, уступивших искушению хотя бы одного, у кого достало добродетельности, ему воспрепятствовать».